Виктор Гюго. Легенда о прекрасном Пекопене и красавице Бульдур. Предисловие. Я обещал рассказать вам одну из пресловутых легенд Фалькенбурга и собирался уже начать с прекрасной и мрачной истории Гунтрама и Либы. Но подумав, решил иначе. Зачем рассказывать сказки, которые вы можете прочесть в первом попавшемся сборнике. Вам нужен рассказ для ваших маленьких внуков. Хорошо? Вот вам сказка, друг мой. Это легенда, которую вы не найдете, по крайней мере, ни в одном сборнике. И я посылаю вам ее в том самом виде, в каком она была первоначально написана мною. Я сидел у стен разрушенного замка, окруженного фантастическим сонским лесом, и, как мне тогда казалось, писал под диктовку деревьев, птиц и ветра, гулявшего по развалинам. Это было после разговора со старым французским солдатом, который совершенно одичал, стал похож на колдуна и посет коз в здешних горах. Странный конец для старшего барабанщика семнадцатого пехотного полка. Этот ветеран, вскормленный свободолюбивыми войсками республики, кажется мне, верит в гномов и фей, подобно тому, Как верил когда-то в императора. Одиночество всегда одинаково действует на человека. Оно развивает поэтическую сторону, которую можно найти у каждого, особенно если удел его быть пастухом и мечтателем. Итак, я написал свою волшебную сказку на месте ее действия, скрываясь в лощине на каменном уступе некогда бывшем скалой в двенадцатом веке укреплением, а теперь снова превратившемся в скалу. Я написал эту сказку, срывая время от времени полевой цветочек, один из тех нежных колокольчиков повелики, что так славно пахнут и так быстро умирают, любуясь то зеленой травой, то смеющимся небом, где плывут золотистые облака и разрываются надо мной о темные развалины Фалькенбурга. Но довольно приступаю к рассказу. Глава первая. Легенда. Прекрасный Пекопен любил красавицу Бульдур, а красавица Бульдур любила прекрасного Пекопена. Отец Пекопена был бурграфом Саннека, отец Бульдур — властителем Волькенбурга. Один владел лесом, другой — горой. Что может быть проще, как сочетать гору с лесом? Родители сговорились и обручили бульдур с Пекапеном. В этот день, а это было в апреле, Бузина и Боярышник открыли солнцу свои цветущие сердечки. Тысячи милых маленьких водопадов, дождь и снег, обращенные в ручьи, зимние печали, превратившиеся в весеннюю радость, прыгали и звенели в горах. И любовь, это весна человека, пела, сияла и расцветала в сердцах влюбленных. Отец Пекапена, доблестный старый рыцарь, слава и честь Нахегау, скончался вскоре после помолвки, благословив сына и нежно поручая ему бульдур. Пекапен очень переживал, но понемногу от могилы, где навеки успокоился отец, он перевел взоры на кроткое и радостное личико возлюбленной и утешился. Кто думает о закатившемся солнце, когда восходит месяц? Пекопен был образцом всех достоинств благородного рыцаря, юноши и человека. Бульдур была царицей в замке, святой девой в церкви, нимфой среди лесов и волшебницей за работой. Пекопен был великолепным охотником, Бульдур — образцовой работницей. Между веретеном и охотничьей сумкой вражды не бывает. Женщина придет, пока охотник забавляется охотой. Когда его нет, прялка утешает и развлекает. Голоса гончих доносятся издалека, сливаясь с пением рогов, и, теряясь в кустах вместе с говором труп, шепчут чуть слышно, думая милом. Колесо прялки заставляет прекрасную мечтательницу опускать глаза и громко твердит своим ровным и строгим голосом «Думай о муже!» А когда и муж, и милый являются одним и тем же лицом, все идет прекрасно. Обвенчайте же пряху с охотником, и можете быть спокойны за их будущее. Надо признаться, однако, что Пекапен уж слишком любил охоту. Когда он садился на коня, держа сокола на руке, или когда он следил глазами за кречетом и прислушивался к зловещему лаю своих гончих ищеек, он забывал обо всем на свете и летел, как стрела. А между тем никогда не надо чересчур увлекаться. Счастье дается умеренным. Держите в узде ваши вкусы и укрощайте ваши желания. Тот, кто слишком увлекается лошадьми и собаками, гневит женщин. Кто слишком любит женщин, гневит Бога. А это случалось часто, когда Бульдур бывало увидит Пекопена на коне, а конь ржет от радости, гордый, будто несет самого Александра Великого в его царственных одеждах. Когда она увидит, как Пекопен гладит и треплет коня по крутой шее, как он отодвигает шпоры, чтобы не задеть коня, и кормит его из рук свежей травой, Бульдур ревнует к лошади. Когда Бульдур — это гордая и благородная госпожа, это светило любви, молодости и красоты, когда она видит, как ее Пекапен ласкает верного дога и нежно приближает свое прекрасное и мужественное лицо к этой плосконосой голове, грубым ноздрям, широким ушам и черной пасти, Бульдур ревнует к собаке. Она идет в свою светлицу, разгневанная и печальная, и плачет. Потом она бронит своих служанок и сердится на своего карлика. Потому что женский гнев — все равно, что дождь в лесу. Он проливается дважды. Это двойной дождь. Вечером Пекапен возвращался запыленный и усталый. Бульдур надувала губки и потихоньку роптала и слеза блестела в ее голубых глазах. Но Пекапен целовал ее маленькую ручку, и она затихала. Пекапен целовал ее прекрасный лоб, и она улыбалась. А лобик Бульдур был так же бел, чист и хорош, как рог из слоновой кости, что принадлежал королю Карлу Великому. Потом она удалялась в свою башню, а Пекапен шел к себе. Она никогда не позволила бы ему обнять себя. Однажды он тихонько дотронулся до ее локтя, она вспыхнула. Не надо забывать, что она была еще только невеста, а не супруга. Стыдливость для женщины — то же, что храбрость для мужчины. Глава вторая. Птица Феникс и звезда Венера. Они обожали друг друга. У Пекапена в его оружейном зале висела большая золоченная гравюра на металле, на которой были изображены небо и девять светил. Каждая планета имела соответствующий ей цвет и название, написанное сбоку яркой красной краской. Сатурн был свинцовый белого цвета. Юпитер — светлый, пылающий, с кровавым оттенком. Венера ясная, светящаяся. Меркурий сверкающий, луна ледяная с серебристым блеском, и солнце в виде торжественного яркого пламени. Пикапен затер имя Венеры и написал на его месте «Больдур». У Больдур в ее спальне на тканых обоях была изображена птица величиною с орла с золоченым обручем на шее, вся пурпурная, С хвостом из белых и алых перьев и головные гребни увенчаны были большим султаном перьев. Сверху над этой чудесной птицей мастер написал греческое слово феникс. Бульдур стерло это слово и на месте его вышло пекапен. День венчания, между тем, приближался. Пекапен был весел, Бульдур счастливо. В соннеке на охотничьем дворе Служил в то время один ловчий, очень смышленый молодец. Дерзкий на язык и хитрый на советы. Звали его Ирилангус. Человек этот, когда-то знаменитый стрелок, считался завидным женихом у девушек Лорха, но он отказался от брака и посвятил все свое время уходу за собаками. Однажды Пекапену пришло в голову спросить у него причину такого поступка господин отвечал Эрилангус: у собак семь родов бешенства у женщины их тысяча узнав о приближающейся свадьбе своего господина он явился незваный и непрошенный и спросил своим дерзким голосом сударь что это вам вздумало жениться пикапен в гневе прогнал его это обстоятельство немного беспокоило рыцаря Эрилангус был пытлив и злопамятен, но он ушел ко двору маркиза Люзаса, стал там главным охотником, и Пекопен больше о нем не слыхал. Всего неделя оставалась до свадьбы. Бульдур пряла в амбразуре окна, сидя на стуле с высокой резной спинкой. Ее карлик пришел доложить ей, что Пекопен поднимается по лестнице. Она хотела побежать навстречу жениху, поспешно встала со стула, но запуталась ножкой в пряже и упала. Когда она поднялась, она не чувствовала боли, но ей вспомнилось, что то же самое было с принцессой Либой, и сердце у нее сжалось. В эту минуту вошел радостный пкпен он стал говорить ей о будущем счастье, и облако, затуманившее ее душу, улетело. Глава 3. Какая разница между слухом старика и слухом молодого человека? На другой день после этого Бульдур пряла в своей комнате, а Пекопен охотился в лесу. Он был один с собакой и шел, не заботясь о направлении. Незаметно добрался он до фермы, которая стояла на опушке леса, на границе владений Соннека и Фолькенбурга с восточной стороны фермы росли четыре больших дерева – ясень, вяз, ель и дуб, известные в тех краях под названием «четырех евангелистов». Это были должны быть волшебные деревья. В ту минуту, как Пекапен проходил под их сенью, четыре птицы сидели на четырех деревьях – сойка на ясени, дрозд на вязи, сорока на елке и ворон на дубе. Эти пернатые странно перекликались в четыре голоса и, казалось, разговаривали друг с другом. Откуда-то из глубины леса доносилось также воркование голубя, а поблизости слышался голос курицы, ходившей, вероятно, по двору фермы. В нескольких шагах старый сгорбленный старик укладывал вдоль стены дрова, заготовленные для будущей зимы. Заметив подходившего Пекапена, Он выпрямился и обернулся. «Господин рыцарь!» — вскричал он. «Вы слышите, что говорят птицы?» «Дедушка!» — отвечал ПКПН. «Какое мне до этого дело?» «Господин!» — возразил крестьянин. «Для юноши дрозд свищет, сойка кричит, сорока стрекочет, ворон каркает, голубь воркует, а курица квохчет, а для старика птицы говорят». Рыцарь засмеялся. «Боже великий, какие бредни!» Тогда старик принял серьезный вид и сказал, «Вы ошибаетесь, господин Пекопен. Вы меня видите в первый раз в жизни!» — вскричал молодой человек. «Откуда вы знаете мое имя?» «Да вон, птица то его повторяют!» — ответил старик. «Вы старый безумец, дедушка!» — сказал Пекопен и пошел дальше. Спустя около часа, проходя через просеку, он услышал звуки рогов и увидел меж высоких деревьев группу прекрасных кавалеристов. Это был фальцграф, отправлявшийся на охоту в сопровождении бюрграфов, то есть владителей замков, вильграфов, то есть владителей лесов, ландграфов, то есть владельцев земель, ринграфов, то есть владителей рейна и рографов, владевших только правом кулака. Один из приближенных, фальцграф по имени Гайрефруа, Заметил Пекапен и закричал ему. «Эй, прекрасный охотник, пойдем с нами!» «А вы куда?» — спросил Пекапен. «Прекрасный охотник», — ответил Гэри Фруа. «Мы выехали на охоту за коршуном, который завелся в Геймбурге и истребляет наших фазанов. За ястребом, что поселился на Вауксбурге и губит наших балабанов. За орлом, который живет в Рейпштейне и бьет наших копчиков. Поедем с нами». «А когда вы думаете вернуться?» — спросил Пекапен. Завтра, сказал Гайерфруа. Я с вами, сказал ПКПН. Охота длилась три дня. В первый день ПКПН убил ястреба, во второй коршуна, на третий орла. Фальцграф дивился на чудесного стрелка. Рыцарь Соннека сказал он ему: "Дарю тебе Ринекский Лен, подчиненный моей Гутенфельской башне. Ты последуешь за мной в Сталек, Там получишь жалованное и примешь присягу на площади и в присутствии главных чинов. Оставалось только покориться. Экапен отправил своей Бульдур послание, где грустно извещал ее о милостивой воле фальцграфа, вынуждавший его немедленно поспешить в Сталек по одному очень важному и очень серьезному делу. — Будьте спокойны, — владычица души моей прибавлял он в конце, — я вернусь через месяц. Посол уехал. Пекопен последовал за графом и лег спать вместе с рыцарями его свиты в низеньком помещении костелянства Баккара. В эту ночь он увидел сон. Ему приснилась опушка леса, ферма, четыре дерева и четыре птицы. Птицы не кричали, не свистали и не пели. Они разговаривали. Их щебетание, в котором слышались голоса курицы и голубя, превратилась в странный разговор, вполне понятный, спящему Пекопену. Сойка. Слышишь, голубь в лесу? Дрозд. Кура там на дворе. И твердит Пекопен? Сойка. Голубь молвит Бульдур. Ворон. Господин далеко. Сорока. Госпожа у себя. Сойка. Он поехал в Алеп? Дрозд. Едет в Фец и в Дамаск. Ворон уж вернется ли он? Сорока. Кура нет, говорит. Голубь скажет нам «да». Кура. Пекапен, Пекапен, Голубь. бульду, Бульдур, Бульдур. Пекапен проснулся в холодном поту. В первую минуту он вспомнил старика и пришел в непонятный ужас от этого сна и от этого разговора. Потом он старался понять смысл разговора, но не понял ничего и заснул опять. А когда, наконец, расцвело, и взошло чудное солнце, которое гонит злых духов, развивает сновидения и золотит туманы, он забыл и думать о четырех деревьях и о четырех птицах. Голова четвертая. Качества, пригодные для различных посольств. Пекапен был известен своим добрым именем, знатностью своего рода, умом и красотой. Когда же он попал ко двору Пфальцграфа, то до того там понравился, что этот достойный принц однажды сказал ему «Друг, я отправляю посольство к моему бургундскому кузену и назначаю тебя послом, потому что твое доброе имя всякому известно». Пекопен вынужден был исполнить волю своего владыки. Он приехал в Дижон и сразу так отличился своим красноречием, что герцог сказал ему в один прекрасный вечер, опорожнив три объемистых кубка вина. «Господин Пекапен, вы нам друг, а у меня есть кое-какие счеты с его величеством королем французским. Фальцграф позволяет мне послать вас к королю, и я выбираю вас своим послом за ваше именитое происхождение». Пекапен отправился в Париж. К королю он пришелся как нельзя более по душе, и тот сказал ему в одно прекрасное утро, отводя его в сторону. «Знаете что, рыцарь Пекопен, если уж фальцграф уступил вас герцогу для службы Бургундии, то уж герцог не откажет уступить вас королю Франции для услуг святому христианскому делу. Мне нужен очень благородный и очень знатный рыцарь, который мог бы съездить в Испанию и передать от меня кое-какие замечания мавританскому меромалину и я выбираю вас, посланником за ваш бесценный ум. Пожалуй, можно отказать императору, когда ему понадобится ваш голос. Можно отказать папе, когда ему потребуется ваша жена. Но королю Франции не отказывают ни в чем. Пекапен отправился в Испанию. В Гренаде Мирамалин принял его превосходно и пригласил на все празднества в Альгамбре. Здесь каждый день устраивались пиры, состязания на палках и на копьях, соколиные охоты. Пекопен принимал участие во всем этом, как великий боец и страстный охотник. У смуглого Миромалина были прекрасные балабаны, отменные соколы и копчики, и его охоты славились повсюду. Между тем, Пекопен не забывал поручений французского короля, и когда его дела были закончены, рыцарь явился к султану, чтобы с ним распрощаться. — Да, господин христианин. — И в самом деле придется мне с вами проститься, — сказал Мирамалин, — потому что вы едете сию же минуту в Багдад. — В Багдад! — вскричал Пекапен. — Ну да, рыцарь, — возразил Мавр. — Не могу же я подписать договор с французским королем без согласия багдадского калифа, и я выбираю вас своим послом за вашу приятную наружность. Когда попадешь к маврам, приходится делать то, что они приказывают, ведь они собаки и неверные. Пикапен отправился в Багдад. Однажды, когда он проходил мимо стен Сираля, любимая жена султана заметила его, и так как он был красив, печален и горд, тотчас же в него влюбилась. Она подослала к нему черную невольницу, которая завела с ним разговор в городском саду под большой липой и растущей там и по время, и передала ему талисман. «Это, — говорила она, — посылает вам одна влюбленная в вас принцесса, которую вы никогда не увидите. Берегите этот талисман. Пока вы будете носить его на себе, вы будете молоды. А когда вам будет угрожать смертельная опасность, только дотроньтесь до него, и он спасет вас». Пекопен с благодарностью взял этот талисман, состоявший из прекрасной бирюзы, с вытесненными на ней неизвестными буквами. И надел его на шею. Теперь, милостивый господин, — прибавила невольница, покидая его, — не забывайте вот чего. Пока эта бирюза будет с вами, вы не будете стариться ни на один день. Если же вы ее потеряете, вы состаритесь сразу за все прожитые вами годы. Прощайте, прекрасный Геур и она удалилась. Между тем калиф видел, как невольница султанши объяснялась с христианским рыцарем. Этот калиф был страшно ревнив и немножко волшебник. Он заманил Пекапена на праздник, и когда пришла ночь, повел рыцаря на высокую башню. Они остановились у низенького парапета, и калиф заговорил. «Рыцарь...» Полотинский граф послал тебя к бургундскому герцогу за твое доброе имя, герцог бургундский послал тебя к французскому королю за твое знатное происхождение, король французский послал тебя в Гренаду к Меромалину за твой ясный ум, Меромалин гренадский послал тебя к багдадскому калифу за твою красивую наружность, а я... «За твое имя, твой знатный род, ум и красоту посылаю тебя в ад!» И с этими словами Калиф изо всех сил толкнул Пекапена, который потерял равновесие, и полетел с высоты башни. Глава пятая. Добрые последствия добрых мыслей. Когда человек падает в пропасть, яркая молния поражает его зрение и освещает ему на мгновение жизнь, которую он покидает, и смерть, которая его ждет. В это роковое мгновение обезумевший Пекапен послал свою последнюю мысль Бульдур и положил руку на сердце. Этим жестом он нечаянно тронул талисман. Как только пальцы его коснулись магической бирюзы, Он почувствовал, как будто его несут невидимые крылья. Он больше не падал, он парил в воздухе. Так он пролетал всю ночь. На рассвете невидимые руки, которые его поддерживали, опустили его на песчаную отмель у морского берега. Глава шестая и черту не следует жадничать. Как раз в это самое время с чертом приключилась неприятная и странная история. Черт имеет обыкновение уносить те души людей, которые принадлежат ему по праву, в большой корзине, как это можно видеть на дверях Фрибургского собора в Швейцарии, где он изображен со свиной головой на плечах с крюком в руке и с корзиной трепичника за спиной потому что ведь сатана находит души злых людей в кучах тех нечистот, которые род людской складывает на углах всех великих божеских и человеческих истин. Черт не имел привычки закрывать свою корзинку, из чего выходило, что многие души удирали благодаря небесной хитрости ангелов. Дьявол заметил это и прикрепил к своей корзине надежную крышку с висячим замком но душам, которые очень худы, эта крышка была не помехой, и с помощью розовых пальчиков херувимов они находили возможность к побегу через щели. Увидев это, черт не на шутку рассердился. И вот он убил драмадера и из той шкуры, что у него на горбу, сделал себе мех, который закрыл каким-то таинственным способом с помощью демона Гермеса. И когда его мех наполнялся душами, он чувствовал себя веселее любого школьника, набившего кошелек золотыми монетами. Обычно дьявол, облетев страны язычников и бусульман, опускается в Верхнем Египте на берега Красного моря и здесь наполняет свой мех. Место тут очень пустынное. Это песчаный отмель подле небольшого пальмового леса между местечком Кумой где родился святой Антоний, и клизмой, где скончался святой Сесой. И вот однажды черту повезло более обыкновенного. Он весело наполнял свой мех, когда, обернувшись случайно, увидел в нескольких шагах прекрасного ангела, смотревшего на него с улыбкой. Черт пожал плечами и продолжал засовывать в мешок свои души, даже, уверяя вас, совсем их и не очищая, потому что в пекле все сойдет. Кончив свое дело, он прихватил мех одной рукой, чтобы взвалить его себе на плечи, но поднять его с земли оказалось невозможным. Столько там было душ, и так они были тяжелы от беззаконий, в которых погрязли. Тогда он схватил свою адскую сумку обеими руками, но и второе усилие было столь же безуспешно, как и первое. Мех и не пошевельнулся, как будто это была вершина утеса, выходящего из-под земли. «О, свинцовые души!» — сказал дьявол, и начал ругаться. Обернувшись, он увидел прекрасного ангела, который смотрел на него и смеялся. «Что ты там делаешь?» — закричал демон. «Сам видишь», — отвечал ангел. «Раньше я улыбался, а теперь я смеюсь». «О, ты!» «Небесная дичь! Взрослый младенец!» — закричал Асмодей. Но ангел стал вдруг строго серьезен и заговорил так. «Сатана, слушай, что велел сказать тебе Господь. Ты не сможешь поднять и перенести твои ноши в гиену огненную до тех пор, пока какой-нибудь святой из рая или христианин, упавший с неба, не поможет тебе поднять ее с земли» и не положат ее тебе на плечи. Сказав это, ангел раскрыл свои орлиные крылья и улетел. Призадумался черт. — Что хотел сказать этот болван? — проворчал он сквозь зубы. — Святой из рая, христианин, упавший с неба. — Долго мне придется здесь сидеть, если я буду ждать подобной помощи. И какого черта я так набил мою сумку? — А этот идиот и и ни человек, и ни птица еще шутить надо мной вздумал. Этого еще не доставало. Теперь придется ждать святого из рая или христианина, летящего с неба. Вот дурацкая история. И уж надо правду сказать, немного им там наверху надо для их забавы. В то время как он рассуждал таким образом, жители комы и клизмы думали, что они слышат глухое рокотание грома на горизонте а этот черт брюзжал себе под нос. Для завязшего в грязи извозчика брань, что песня, но вылезти из колеи, пожалуй, еще лучше. Бедный черт размышлял, почесывая затылок. Но ведь этот молодец, погубивший Еву, все-таки очень ловок. Он всюду пролезет. Если уж ему непременно понадобится, проскользнет и в любящее сердце. Проскользнет и в рай. Он сохранил хорошие отношения со святым киприанам волшебником, а при случае сумеет воспользоваться и другими святыми, то оказывая им маленькие таинственные услуги, то просто говоря им приятные вещи. Он знает, этот великий мудрец, кому чем угодить, ко всякому подойдет с его слабой стороны. Святому Роберту Йоркскому он предложит маленькие овсяные хлебцы с маслом, со святым Иллуа, поговорит о ювелирном искусстве, а со святым Теодором о кухне и о стрепне. Он потолкует со святым епископом Жерменом о короле Хельдебере, со святым аббатом Вандрилем о короле Дагабери, а со святым Евнухом Устхасадом о короле Сапоре. Он поговорит со святым Павлом о святом Антонии, а со святым Антонием о его свинье. Со святым Лупом он потолкует о его жене Пиминеоле, и никогда не станет говорить со святым Гумером о его жене Гвенмарии. Дьявол большой истец, душа у него черная, зато уста медовые. Между тем четыре святых, известных своей тесной дружбой, святой Нил Отшельник, святой Атремуан, святой Иоанн Карлик и святой Медар, именно в этот день отправились прогуляться на берег Красного моря. Когда они подходили... Оживленно разговаривая к пальмовому лесу, черт увидел их прежде, чем они его. Тотчас же он принял вид старого сгорбленного старика и начал жалобно стонать. Святые подошли к нему ближе. — Что с тобой? — сказал святой Нил. — Увы, увы, добрые мои господа! — заныл дьявол. — Помогите мне, умоляю вас! У меня такой злой хозяин! Я бедный невольник! А хозяин-то злющий-презлющий. Он торговец из Фетса. А вы знаете, каковы все эти фетские выходцы? Мавры, нумиды, громанты и жители Варварии не лучш. и египтяне все они гадкие, развратные, злостолюбивые безмозглые, отчаянные, безжалостные грабители. И все это под влиянием планеты Марс. Кроме того, мой хозяин подвержен еще разным болезням, Его мучат черная желчь и желтая желчь, и пицеронового мокрота. И поэтому он страдает холодной чёрствой меланхолией, которая делает его очень робким, отнимает у него всю бодрость, но не отнимает наклонности к злу. И все это падает на нас, бедных невольников, в том числе и на меня, бедного старика. — Чего же вы хотите от нас, друг мой? — с участием спросил святой от Римуан. «Я все расскажу вам, добрый мой господин», — отвечал демон. «Хозяин мой очень любит путешествовать, и, кроме того, у него мания. В какую бы страну он ни приехал, ему непременно нужно устроить в своем саду гору из песка с берегов того моря, подле которого поселится этот злой человек. В Зеландии он смастерил гору из грязного и черного песка. В Африке большую кучу из песка, перемешанного с теми красными ранковинами, между которыми попадается тигровый конус. А на Кемерийском полуострове, что нынче зовут Ютландией, гору мельчайшего песка, перемешанного с теми белыми раковинами, где нередко встречаются моллюски цвета зари. «Ах, черт тебя возьми!» — перебил нетерпеливый от природы святой Нил. «Переходи к делу! Ты уже заставил нас потерять целых четверть часа с твоим вздором. Я считаю минуты». Дьявол смиренно поклонился. — Вы считаете минуты, милостивый господин, это благородная привычка. Вы должны быть родом южанин. Ведь на юге самые остроумные народы, притом склонные к математике, так как они там находятся ближе других людей, к кругу блуждающих звезд. Сказав это, черт вдруг зарыдал. И, ударив себя в грудь кулаком, застонал. — Увы, увы, добрые мои государи! Хозяин мой страшно жесток. Чтобы закончить устройство своей горы, он заставляет меня, старика, каждый день ходить на берег моря и наполнять этот мех песком. И я должен носить его на плечах. Снесу раз. И надо идти тотчас же обратно. И так с восхода до вечерней зари. Если я захочу немного отдохнуть, поспать, если я уже просто падаю от усталости, если мех недостаточно полон, Меня секут, увы, я так несчастен, так избит, так удручен болезнью. Вчера я семь раз прошел взад и вперед этот тяжелый путь. К вечеру я до того был измучен, что не мог даже поднять этот мех на спину. И я провел здесь всю ночь в слезах подле моей ноши и в ужасе при мысли о гневе моего хозяина. Господа, добрые мои господа, И жалости, из милосердия. Помогите мне взвалить эту тяжесть на плечи, чтобы я мог идти скорее, ведь если я опоздаю, он убьет меня. Ай-яй-я! Слушая эту патетическую болтовню, святой Нил, святой Атремуан, святой Иоанн Карлик и святой Медар очень растрогались, а святой Медар принялся даже плакать, чего на земле шел дождь в продолжении сорока дней. Но святой Нил сказал черту, «Я не могу помочь тебе, друг мой, и очень сожалею об этом. Дело в том, что я не должен дотрагиваться до этого меха, потому что это мертвая вещь». А один текст Священного Писания запрещает прикосновение к мертвечине, ибо она оскверняет. Святой Атремуан сказал черту, «Я не могу помочь тебе, друг мой, и очень сожалею об этом». Но я рассуждаю так, что это было бы добрым делом. А добрые дела имеют тот недостаток, что они заставляют гордиться тех, кто их совершает. И я уж лучше воздержусь, дабы сохранить смирение. Святой Иоанн Карлик сказал черту, «Я не могу помочь тебе, друг мой, и очень сожалею об этом. Но видишь ли, я так мал ростом, что не могу дотянуться до твоего пояса. Как же мне сделать, чтобы поднять эту ношу до твоих плеч?» Святой Медар весь в слезах сказал черту, «Я не могу помочь тебе, друг мой, и очень сожалею об этом, но я, прав, до того взволнован, что у меня просто руки опускаются». И они продолжали свой путь. Дьявол взбесился. «Вот животные-то!» — вскричал он, смотря им вслед. «Старые педанты! И до чего они бессмысленны со своими огромными бородами!» Честное слово, они еще глупее ангела. Когда кто-нибудь из нас взбешен, мы имеем, по крайней мере, возможность послать к черту того, кто нас прогневил. У черта нет и этого утешения. Потому-то всякий его гнев падает на него же и раздражает его до последней крайности. Пока он бронился, смотря на небо полными огня и угрозы глазами, ему показалось вдруг, что он видит в облаках черную точку. Эта точка растет, она приближается, и черт различает уже, что это человек, что это рыцарь в шлеме и с мечом, христианин с красным крестом на груди и прямо падает с неба. «Слава тебе, кто бы ты там ни был!» — вскричал дьявол, прыгая от радости. «Я спасен! Вот он, мой христианин, сам ко мне летит!» Я не мог справиться с четырьмя святыми, но что же я за черт, если я не справлюсь с одним человеком?» В эту минуту Пекопен, осторожно опустившись на берег, встал на ноги. Увидев старика, который походил на невольника, отдыхающего подле своей ноши, он подошел к нему и сказал. «Кто вы, приятель? И где я?» Дьявол принялся жалобно хныкать. «Вы на берегу Красного моря, государь, а я самый несчастный человек на всем Белом свете». Тут он пропел рыцарю ту же песню, что и святым, и в заключении начал умолять его, чтобы он ему помог взвалить мех на плечи. Пикапин покачал головой. «Ваша история неправдоподобна, приятель». «Мой добрый господин, свалившийся с неба», — отвечал черт. «Ваша еще менее правдоподобна, а между тем она очевидна и несомненна». «Это правда», — сказал Пекапен. «Да что же, наконец, прикажете делать?» — продолжал черт. «Если мои несчастья, недовольно красивый на вид, в этом вина не моя. Я бедняк, обиженный Богом и природой, и я не умею притворяться. Мне приходится рассказывать только свои невзгоды, и я говорю чистейшую правду. Каково мясо, таков суп». «Положим, что и так», — сказал Пекапен. «И неужели вам, — продолжал черт, — такому юноше и молодцу трудно помочь бедному больному старику и всего только тем, что поднять этот мех и положить его мне на плечи?» Это показалось Пекопену убедительным. Он наклонился, приподнял с земли мешок, не оказавшийся на этот раз чересчур тяжелым, и, держа его обеими руками, готовился уже положить его на спину старику стоявшему перед ним в согнутом положении. Еще минута, и все было бы кончено. Но у дьявола есть пороки, которые его губят. Он ужасно жаден. Ему пришло в голову присоединить душу пикопена к другим уже украденным душам, но для этого надо было прежде убить пикопена Вот он и принялся шепотом призывать невидимого духа и приказывать ему, что-то на таинственном языке. Всякому известно, что когда дьявол разговаривает с другими чертями, он говорит на смешанном наречии, не то по-испански, не то по-итальянски, и время от времени вставляет латинские слова. Это было доказано и раз и навсегда установлено во многих случаях. Главным же образом в процессе доктора Эдженио Торальва, который был начат в Вальеду Лиги, 10 января 1526 года, и, как говорят документы, окончен 6 мая 1531 года публичным сожжением помянутого доктора. Пекапен знал много разнообразных вещей. Это был, как я уже говорил вам, человек большого ума и способный поддержать какой угодно диспут. И он понимал бесовский язык. Ту минуту, как он укреплял мех на плечах сгорбленного старичка, он услышал, как тот прошептал потихоньку «Бамос, нонсиера, Оки, вербера, фраппа и ехала, пьедра». Его точно молния озарила. У него тотчас же возникли подозрения. Он поднял глаза и увидел над собой на большой высоте огромный камень, который, очевидно, держал над его головой какой-то невидимый великан. Отскочить назад, тронуть левой рукой талисман, схватить в правую кинжал и проткнуть им мех — все это было для Пикапена делом одной минуты. Он действовал подобно вихрю, который в одно и то же время налетает, крутит, блещет, гремит и уничтожает. Дьявол испустил пронзительный вопль освобожденные души вылетели через отверстие проделанные кинжалом пекопена оставляя в мешке грехи преступления и злые дела безобразную кучу отвратительную бородавку которая в силу особого присущего черту притяжения впилась в него и прикрытые волосатые шкуры и меха навсегда осталось у него между плечами с тех пор у васмодеи и вырос горб между тем в ту минуту как пекопен откинулся назад Невидимый великан уронил свой камень прямо на ногу черту и отдавил ее. С этих пор Асмодей стал хромым. У черта, так же как у бога, есть гром к его услугам. Но это гадкий адский гром, выходящий из-под земли и вырывающий деревья с корнями. Пекапен почувствовал, как берег задрожал под его ногами, и что-то ужасное окутало его. Его ослепил черный дым, оглушил потрясающий грохот. Ему показалось, что он упал, что он катится по земле, как увядший лист, гонимый ветром. Он потерял сознание. Глава седьмая. Дружеские предложения одного старого мудреца, приютившегося в хижине из листьев. Когда Покопен пришел в себя, он услышал чей-то тихий голос, произносивший над ним «фистма», что на арабском языке означает «он на небе». Затем он почувствовал чью-то руку на своей груди и услышал другой голос, медлительный и серьезный, который отвечал «Ло-ло, махимут», что значит «нет-нет, еще жив». Тогда он открыл глаза и увидел старика и молодую девушку, стоявших перед ним на коленях. Старик был черен, как ночь, с длинной белоснежной бородой, заплетенной в мелкие косы по обычаю древних магов. На нем был длинный зеленый шелковый балахон, прямо без складок, спадавший до земли. Девушка, медно-красного цвета, с большими фарфоровыми глазами и коралловыми губами, с золотыми кольцами в носу и в ушах, была очаровательна. Пикапен давно уже покинул берег моря. Адский вихрь, закрутивший его, бросил его в долину, полную утесов и странных деревьев. Он поднялся на ноги и подошел к одному из деревьев. Листья на нем сжались, ветви отодвинулись, цветы его, тускло-белые, вдруг стали пурпурными. И все дерево как будто попятилось назад. Пекапен понял, что это дерево стыда, и заключил из этого, что он уже покинул Индию, и находится теперь в знаменитой стране Пудиферан. Между тем старик сделал ему знак. Пекопен последовал за ним. И несколько минут спустя все трое уже сидели на циновке в хижине, сложенной из пальмовых листьев, которая полная всевозможных драгоценных камней сверкала, как груда раскаленных углей. Старик обернулся к Пекопену и сказал ему по-немецки. «Сын мой, я человек, знающий все на свете. Я эфиопский гранильщик, арабский талеб. Имя мое Зинаддин для людей и велмиродах для духов. Я первый смертный, проникший в эту долину. Ты второй. Я посвятил свою жизнь изучению природы и одухотворению неодушевленных существ. Благодаря мне, благодаря моим урокам, Благодаря лучам света, падавшим в продолжении ста лет из моих глаз, в этой долине камни живут, растения мыслят, а животные творят. Это я дал зверям настоящее медицинское искусство, которого так не хватает людям. Я научил пеликана пускать себе кровь, чтобы лечить своих птенцов от укусов ехидны. А слепшего змея есть укроп, чтобы вернуть зрение. Медведя, страдающего катарактой, раздражать пчел, чтобы они кусали ему глаза. Я принес орлам, которые очень узки, особенный камень, помогающий им нестись. Если сойка очищается лавровыми листьями, черепаха — болеголовым олень — диким бадьяном, волк — мандрагорой, вепрь — плющом, горлинка — травой колючника. Если лошади, удрученные приливами крови, сами вскрывают себе вены на заднем бедре. Если ящерица стелен во время линьки пожирает свою кожу, чтобы избавиться от дряхлой немощи, если ласточка лечит воспаление глаз у своих малюток каледонским камнем, который она находит за морем, если ласочка запасается рутой для борьбы с ужом, всему этому они выучились у меня. И до сих пор у меня не было других учеников, кроме животных. Я ждал человека, Ты пришел. Будь мне сыном. Я стар. Я оставлю тебе мою хижину, мои драгоценные камни, мою долину и мою науку. Ты возьмешь себе в супруги мою дочь, ее зовут Айсап, и она прекрасна. Я научу тебя отличать Сандарес от хризолампеса, очищать перламутр в сосудах с солью и возвращать блеск и огонь потускневшим рубинам, промывая их в уксусе. Всего один день пролежат они в уксусе и на целый год сохранят красоту. Мы будем жить мирно и тихо, собирая алмазы и питаясь кореньями. Будь мне сыном! — Благодарю тебя, достойный старец, — сказал Пекапен. — Я с радостью принимаю твое предложение. Как только настала ночь, он бежал. Глава восьмая Вечный скиталец. Он долго скитался по свету. Если начать описывать все его путешествия, придется рассказать историю мира. Ему случалось идти босым и в сандалиях. Ему приходилось путешествовать на сле и на коне, на муле, на верблюде, на зебре, на анагре и на слоне. Он плавал на всех видах кораблей, на круглых океанских судах, и на длинных судах Средиземного моря, на Галере и на Галеоне, на Фрегате и на Фрегатоне, на Филуке, на Палакаре и на Тартане, на Барке, в Лодке и в Гондоле. Он отважился плыть на деревянных пирогах ботанских индийцев и на кожаных шлюпках народов Ефрата, о которых упоминает Геродот. Он подставлял свое лицо всем ветрам мира. Сирокко-Леванту и Сирокко-Мецоджорно, Тарамонтане и Нордвесту. Он побывал в Персии, в Перу, Брамадсе, Тагатай, Трансиане, Сагистане и Хасуби. Ему удалось видеть Монотапу, так же, как Витентию Белому, Сафалу, как Педро Ордонесу, Ормузда, как Сьеруфин. Диких людей, подобно кости И великанов, подобно Малербуде-Витре. Он потерял, скитаясь по пустыням, Четыре пальца с ноги, как и Иероним Кастилья. Семнадцать раз он был продан в рабство, Подобно Мендесу Пинто, Попал на каторгу, как Тексеус, И чуть не стал Евнухом, как Паризоль. Он страдал нечистой болезнью, От которой гибнут негры. Болел цингой, ужасавшей Авиценну, и морской болезнью, которой Цицерон предпочел смерть. Он взбирался на такие высокие горы, что, достигнув их вершин, начинал кашлять кровью. Он пристал к острову, который встречается, когда о нем не думаешь, и который никогда не удавалось еще отыскать тем, кто искал его, и он убедился, что жители этого острова — добрые христиане. В Медилполии на севере Он заметил замок на таком месте, где его не существует, но чары полночных стран так велики, что этому нечего и удивляться. Несколько месяцев он прожил у Магорского короля Экебаза и был обласкан этим владыкой, о дворе которого он рассказывал впоследствии все, что с тех пор изложено на бумаге англичанами, голландцами и даже отцами и иезуитами. Он сделался ученым, потому что имел двух лучших наставников – путешествие и несчастье. Он изучил флору и фауну всех континентов. Он наблюдал ветры по переселению птиц и течения по переселению моллюсков. Он проследил в подводных областях движение «Оммастрефес сигитатус», идущих к Северному полюсу, и «Оммастрефес гигантеус», идущих к Южному полюсу. Он встречал тех же людей и тех же чудовищ, что и древний грек Улисс. Он узнал всех чудесных зверей, моржа, птицу-дергача, африканских чаек, так похожих на морских орлов, коморских ласточек, диких коз Шотлантии, бродящих стадами антиналей, алькатразов, таких же больших, как домашний гусь, пеймонов, смальдивских островов, поедающих человеческое мясо, рыбу монар с бычьей головой, птицу клаки, что родится из гнилых деревьев, и наконец буране, полурастение, полузверь татарских земель, пускающего корни в земле и собирающего траву, которая растет рядом. Он убил на охоте морского тритона из породы япиаря и внушил страсть речному тритону из рода буапапина. Однажды, когда он был на острове монар, лежащим в ста милях от Гуа. Рыбаки позвали его и показали ему семь человек епископов и девять сирен, попавших к ним в сети во время лова. Он слышал ночную работу морского кузнеца. Он ел сто пятьдесят три сорта морских рыб, которые все были в сетях апостолов, когда они закидывали их по приказанию Господа. В Скифии он пронзил стрелами грифона с которым воевали аримасцы, чтобы получить золото, хранимое этим зверем. Благородное племя захотелось сделать его своим царем, но он спасся бегством. Много раз он чуть было не стал жертвой крушения, и особенно у мыса Гвардафуя, известного в древности под именем Промонториум Аруматурум. И, несмотря на все эти приключения, подвиги, испытания и опасности, Несмотря на все труды и лишения, верный и храбрый Пекопен все время преследовал одну цель — вернуться в Германию. Питал одну надежду — достичь Фолькенбурга, лелеял одну мечту — увидеть Бульдур. Благодаря талисману султанши, который всегда был на нем, он не мог, как известно, ни состариться, ни умереть и все-таки он печально считал годы. В то время, как ему удалось, наконец, достичь Север Франции, прошло ровно пять лет с тех пор, как он расстался с Бульдур. Иногда он размышлял об этом по вечерам, после целого дня скитаний. Он садился тогда на придорожный камень и плакал. Но нельзя было долго горевать, приходилось бодриться. Пять лет, — думал он, — да, но ведь я увижу ее, наконец. Тогда ей было пятнадцать лет, теперь ей двадцать. Одежда его была в лохмотьях, обувь разорвалась, ноги в крови, но при мысли о бульдур силы и радость возвращались к нему, и он снова пускался в путь. Таким образом добрался он до Вагесских гор. Глава девятая. Чем может забавляться карлик в лесу? Однажды под вечер, после целого дня, проведенного среди скал, где он искал проход к Рейну, Пекапен дошел до опушки леса, состоявшего из елей, кленов и ясень, и, ни минуты не задумываясь, вошел в этот лес. Он шел уже более часа, как вдруг тропинка, которой он держался, затерялась у входа на поляну, поросшую астролистником, можжевельником и дикой малиной. Подле поляны оказалось болото. Измученный усталостью, умирая от голода и жажды, он с надеждой искал хоть какую-нибудь хижину, избушку, угольщика или пастуший костер. Но в эту минуту над ним пронеслась крича и махая крыльями стая атаек. Токопен вздрогнул, увидев этих странных птиц, которые гнездятся под землей и известны у крестьян под названием утка-кроликов. Он раздвинул кусты астролистника и увидел рядом с собой в траве зеленеющий цветущий дягель, каменный перелом, чимерицу и высокую сокольницу. А когда он наклонился, чтобы рассмотреть эти травы, ему бросилась в глаза раковина-слизняка, упавшего на землю. Это была одна из тех волонских улиток, что производят жемчужины величиною с горох. Он поднял глаза. Прямо над его головой парил филин. Пекапену сделалось жутко, и признаться, было чего. Эти кусты астралисты и малины, эти отайки, эти волшебные травы, эта раковина и этот филин — все вместе было далеко не успокоительно. Встревоженный, он с тоской старался понять, где же он находится, когда внезапно услыхал звуки отдаленной песни. Он стал прислушиваться. Голос был хриплый, разбитый, Сиплый, крикливый в одно и то же время. Вот что он услышал. Мое озеро в куще древесной Амфитриду с Нептуном родит. Мой прудок на горе неизвестный Короля с королевой поит. Я карлик, предок великанов, Мой пруд — источник океанов. Я лью из утесов нетленных, Для нее мой поток голубой а его я из недр потаенных награждаю зеленой струей. Я карлик-предок великанов, мой пруд — источник океанов. Изумруд мои горы скрывает, есть сапфир в моем желтом песке, изумруд в воды рейнские тает, а сапфир льется в роне реке. Я карлик-предок великанов, мой пруд — источник океанов. У Пекапена больше не оставалось сомнений. Бедный измученный путник, он был в роковом лесу потерянных шагов. Этот лес, полный лабиринтов и всякой путаницы, служит постоянным местом прогулок известного всем карлика Рулона, который живет рядом с озером на вершине одной из Вагетских гор. И так как он посылает один источник Рейну, а другой Роне, он и воображает себя отцом Средиземного моря и океана, потому что он ужасный хвостун. Самое любимое его занятие — это бродить по лесу и сбивать с пути всех прохожих. Путник, попавший однажды в лес потерянных шагов, уже никогда оттуда не вернется. И эту песню пел злой карлик Рулон. Это был его голос. Пекопен в отчаянии бросился на землю. — Увы, все кончено, — простонал он. — Я больше не увижу, Бульдур увидишь сказал кто то подле него глава десятая. эквис канебуске он поднял голову пожилой незнакомец в роскошном охотничьем костюме стоял в нескольких шагах от него на его поясе висели короткий охотничий нож с золотой чеканной ручкой и рог сделанный из буйволовой кости соловянными украшениями. Что-то странное, неуловимое и светлое пробегало по этому бледному, улыбающемуся лицу, освещенному последним лучом догорающего солнца. Появился он так внезапно, в такой час и в таком месте, что нам с вами он показался бы, пожалуй, страшным, но в лесу потерянных шагов приходится опасаться только карлика рулона. И то, что этот старик был, несомненно, не похож на карлика, успокоило Пекапена. Во всяком случае, вид он имел любезный и благообразный, и при этом, несмотря на свой полный охотничий наряд, был так стар, сгорблен и слаб, имел такие морщинистые и дряхлые руки, седые брови и такие худые ноги, что стыдно было бы его бояться. Улыбка его, как посмотришь на нее ближе, напоминало банальную и поверхностную улыбку какого-нибудь глупого короля. «Чего вы от меня хотите?» — спросил Пекапен. «Вернуть тебя твоей бульдур», — ответил старик, продолжая улыбаться. «Когда? Пробудь только одну ночь со мной на охоте. Которую ночь? Вот эту, что начинается? И я увижу бульдур, когда окончится наша ночная охота». С восходом солнца я доставлю тебя к воротам Фалькенбурга. Охотиться ночью? Отчего же нет? Но ну, это очень странно. Ба! Но это страшно утомительно. Нет. Но вы ужасно стары. Обо мне не беспокойся. Но я измучен. Я шел целый день. Я умираю от голода и жажды, — сказал Пекапен. Я не в состоянии буду даже сесть на лошадь. Старый господин отвязал от пояса серебряную дамасскую фляжку и протянул ее Пекапену. «Выпей вот это!» Пекапен жадно прильнул к ней губами. Едва он успел только сделать несколько глотков, как почувствовал, что оживает. Он вновь стал силен, легок и могуч, словно выспался, поел и утолил жажду. Порой ему даже казалось, что выпил он слишком много. «Хорошо», — сказал он, — «идем, бежим, будем охотиться всю ночь. Я очень рад, но я увижу боль дур, когда пройдет ночь с восходом солнца. А чем вы можете мне в этом поручиться? Моим присутствием и еще тем, что я пришел к тебе на помощь. Я мог бы оставить тебя здесь умирать от голода, усталости и несчастья отдать тебе в лапы карлику, гуляки рулону, а я пожалел тебя. — Я последую за вами, — сказал Пекапен. — Только помните, на восходе солнца я должен быть в Фалькенбурге. Эй, вы, сюда, на охоту! — закричал старик, с трудом повышая голос. Когда он обернулся, чтобы крикнуть, Пекапен заметил, что он был горбат. Когда он сделал несколько шагов, Пекапен увидел, что он был хром. По зову старого господина группа кавалеров, одетых с роскошью принцев и верхом на великолепных конях, выехала из чащи леса. Они в глубоком молчании расположились вокруг старика, который казался им начальником. Все были вооружены ножами и копьями. Рог был только у него. Ночь спустилась, Но вокруг этих господ столпилось двести слуг с двумястами факелов в руках. Эбена сказал начальник: "Убисунт лос перрос". Это смешение итальянского, испанского и латинского произвело на Пекапена очень неприятное впечатление. Но в эту минуту старик нетерпеливо крикнул: "Где же собаки? Собак скорее!" Не успел он кончить Как ужасающий лай огласил поляну, это появилась свора. Восхитительная, настоящая королевская свора собак. Слуги в желтых полукофтанах и в красных чулках, псории с угрюмыми лицами и совершенно ноги и негры крепко держали ее на поводках. Более полной коллекции собак нельзя было себе и представить. Тут были всевозможные псы, соединенные попарно и расположенные группами, сообразно своим породам и инстинктом. Первая группа состояла из ста английских догов 100 борзых, 12 и ста борзых. Двенадцати пар собак-тигров и двенадцати пар гончих. Вторая группа была составлена из одних варварийских грифов, совершенно белых, с маленькими красноватыми пятнами. Эти славные псы не боятся шума. Три года не теряют своих достоинств, хорошо стерегут скот и служат для большой охоты. Третья группа была подборкой норвежских собак. Красные, с яркой шерстью рыжего оттенка, с белым пятном на лбу и шее, они отличались прекрасным чутьем и благородным сердцем, и лучше всего ходили на оленя. Серые, с пятнами леопарда на хребте, с ногами покрытыми такой же шерстью, как на лапах зайца или испещренными красными и черными пятнами. Все они были как на подбор. Между ними не нашлось бы ни одного с дефектом. Пекапен, знаток этого дела, не заметил между рыжими ни одной желтой или серой отметкой, а между серыми ни одной серебристой или с рыжими лапами. Все были породисты и прекрасны. Четвертая группа имела грозный вид. То была шумная и тесная толпа, могучих черных догов аббатства святого Аббера в Орденнах. они двигались медленно, но в те времена не нашлось бы лучших ищеек и свирепейших охотников на вепри, лисиц и вонючих зверей. Так же, как и норвежские, они отличались благородным породистым происхождением и великодушным сердцем. Головы у них были среднего размера, удлиненные, пасти не красные, а черные. Уши огромные, согнутый хребет, мускулистые спины, широкие ноги, подобранный зад, большой хвост и все тело поджарое. Шерсть под брюхом жесткая, когти крепкие, ступня сухая, похожая по форме на ступню лисицы. Пятая группа восточного происхождения должна была стоить невероятных денег. Тут были собаки-плембатры, которые душат диких быков, собаки-цинтики, которые нападают на львов, и собаки-монотапы, которые составляют часть свиты индийского императора. В конце концов, все они — английские, варварийские, норвежские, орденские, индийские — отчаянно лаяли. Никакой парламент не мог бы наделать столько шума. Пекапен был в восторге от этой стаи. Все его охотничьи инстинкты проснулись. Старший псарь, руководивший всеми этими псами, стоял спиной к Пекапену в нескольких шагах от него, и когда Пекапен, желая побеседовать, подошел к псарю и положил ему руку на плечо, слуга обернулся. Он был в маске. У Пекапена слова замерли на устах. Он начал серьезно спрашивать себя, отправляться ли ему в самом деле на охоту, но в это время к нему подошел старик. «Ну что, рыцарь, какого ты мнения о наших собаках?» Я скажу только что, к таким собакам надо и лошадей подходящих. Старик ничего не ответил. Он поднес к губам серебряный свисток, укрепленный у него на мизинце левой руки, предусмотрительность тонкого человека, посещающего трагедии, и свистнул. По деревьям прошел шум, присутствующие расступились, и четыре конюха в багряных ливреях показались на поляне, держа на поводу двух великолепных коней. Один из них был жеребец испанской породы с ученым-аллюром, с тонкими высокими копытами закругленной формы, с короткими лунообразными бабками, с нервными и сухими бедрами, с гибким и жилистым коленом, с ногами тонкими, как у хорошего оленя, с широкой открытой грудью и стрепещущей спиной. Другой — татарский иноходец, с продолговатым туловищем и ровными боками. Его шея, дугообразная, но не слишком выгнутая, была покрыта длинной вьющейся гривой, густой хвост висел до земли, кожа на лбу стянулась к огромным блестящим глазам. С большим ртом, с беспокойными ушами, с открытыми ноздрями, с белой звездой на лбу и с белыми пятнами на ногах он был в полном расцвете сил и имел семь лет отроду. На голове у первого коня был наглавник, на груди латы, седло боевое. Второй не имел такой благородной сбруи, но зато он поражал своим блестящим видом. Мунштук у него был серебряный, сбруи украшены мелкими алмазами, узда вышито золотом, седло царское, чепрак из толстого бракара, с висячими кистями и на голове колеблющийся султан. Один топтался на месте, храпел пускал слюну, грыз у дела, бил камни ногами и стремился в бой. Другой посматривал по сторонам, искал одобрение, весело ржал, рыл землю кончиком копыта, имел королевскую осанку и щеголевато переступал ногами. Оба были черны, как смоль. Пекопен в безумном восторге, любовался чудными животными. — Ну, — сказал старик, ковыляя, кашляя и все время улыбаясь, которого ты выберешь?» Пекепен не колебался. Он вскочил на испанского жеребца. «Крепко ли ты держишься в седле?» спросил его старый господин. «Крепко!» — ответил Пекепен. Тогда старик расхохотался во все горло. Одной рукой он сорвал с брую и седло с татарского коня. Другой рукой схватил его за гриву, прыгнул на него, как тигр. И уселся без седла на прекрасного зверя, Трепетавшего под ним всеми членами. Потом, схватив с пояса охотничий рок, Он принялся отрубить сбор ужасающими звуками, Оглушившими пекопена, который подумал в эту минуту, Что этот страшный старик носит гром в своей груди. Потом, схватив с пояса охотничий рок, Он принялся отрубить сбор ужасающими звуками, Оглушившими пекопена который подумал в эту минуту, что этот страшный старик носит гром в своей груди. Глава одиннадцатая. Чему подвергается тот, кто садится верхом на незнакомую лошадь? При звуках этого рога чаще леса осветились тысячами необыкновенных огней, между деревьев пробежали тени, и раздались отдаленные крики «На охоту!». Собаки зашлись лаем, кони зафыркали, и деревья содрогнулись, будто во ним прошел вихрь. В это мгновение дребезжащий колокол, звонивший, казалось, где-то во мраке, пробил полночь. Когда затих двенадцатый удар, старый господин еще раз протрубил сбор, псари освободили свору, Собаки устремились вперед, как горсть камней, брошенных метательным снарядом. Крики и рев удвоились, и все охотники, ловчие псари, старик и Пекопен помчались в скач. То была ужасная скачка, бешеная, неистовая, ослепительно-призрачная, сверхъестественная. Она захватила Пекопена и увлекала, и несла его отдавалось у него в мозгу, словно его череп был мощеной дорогой, ослепляло его как молния, опьяняла его как оргия и раздражало его как битва. Скачка, которая порой превращалась в вихрь, вихрь, который временами переходил в ураган. Лес был бесконечен, охотники бесчисленны, поляны следовали за полянами, ветер свистел, кустарники стонали, псы заливались. Колоссальный черный силуэт огромного оленя с шестнадцатью отростками на рогах появлялся время от времени межлистьвой и мелькал в тени и на свету. Лошадь ПКП настрашно пыхтела, деревья склонялись, встречая эту кавалькаду, и опрокидывались, когда она проносилась мимо. Ужасающие звуки труб раздавались временами, потом они вдруг замолкали, и вдали слышался рок старого охотника. ПКП не знал где он находится. Проносясь мимо развалины, осененные елями, где с высоты парфирной стены струился водопад, он подумал, что, может быть, это замок Нидек. Потом он видел, как с левой его стороны быстро замелькали горы. Ему показалось, что это были нижние его гезы. Он узнал одну за другой по форме их четырех вершин. Банда Огненное поле, Климон и Унгерсберг». Минуту спустя он был уже в верхних Вагезах. За четверть часа его конь пронесся через Жероманьи, Ротабек, Зульц, Беренкопф, Грессон, Бресуар, Годатонс, через гору Люр, Медвежью Голову, Большой Дунон и Большой Вентрум. Эти огромные утесы, беспорядочно и бессвязно, смешались во мраке, словно какой-нибудь великан перепутал Большую Эльзасскую цепь. Ему иногда казалось, что он видит внизу те озера, которые его гезы несут на своих вершинах, как будто эти горы проносились под брюхом его лошади. Точно так же он увидел отражение своей тени в бен де и в Содекюве, в Белом озере и в Черном озере. Она промелькнула под ним, как тень ласточки, задевшей крылом водяную гладь, и исчезла так же быстро, как появилась. Между тем, несмотря на весь ужас, на всю странность своего положения, Пекапен был спокоен. Он прикладывал руку к талисману и думал о том, что во всяком случае он все время находится близко от Гейпа. Вдруг его окутал густой туман, деревья слились и пропали, шум охоты стал еще резче, и жеребец поскакал с удвоенным бешенством. Туман был так силен что Пикапен с трудом различал уши своей лошади, торчавшие у него перед глазами. В такие ужасные минуты надо иметь сильную волю и большое присутствие духа, чтобы предать свою душу Богу и послать свое сердце возлюбленной. И это благочестиво совершил храбрый рыцарь. Итак, он думал о Боге и о Бальдур, и, может быть, о Бальдур больше, чем о Боге. Когда ему показалось, что забывания ветра становятся похожими на голос и произносят отчетливо только одно слово Геймбург, в эту же минуту огромный факел, несомый одним из ловчих, прорезал туман и при свете этого факела Пекапен увидел над головой ястреба, пронзенного стрелой и летящего, несмотря на это. Он хотел разглядеть птицу, но его лошадь Сделала прыжок, ястреб взмахнул крыльями, факел пропал в кустах, и Пекапена вновь окружил ночь. Через некоторое время ветер снова заговорил и сказал «Вауксберг». Новый отблеск пламени осветил туман, и на этот раз Пекапен увидел во мраке коршуна, у которого в крыле торчал дротик, но он все-таки летел. Он широко открыл глаза, чтобы разглядеть, открыл рот, чтобы крикнуть, но прежде чем он бросил взгляд, прежде чем он успел закричать, свет и раненый коршун исчезли. Лошадь его ни на одну минуту не замедляла шаг и продиралась с опущенной головой через все эти видения, как слепой конь демона Пафоса или глухой конь короля Сицимурдаха. Ветер пропел в третий раз, и ПКПН услышал зловещий голос, который говорил «Рейнштейн!». В третий раз огонь обогрел деревья в тумане, и пронеслась третья птица. То был орел. У него в груди торчала стрела, и он все-таки летел. Тогда ПКПН вспомнил охоту Пфальцграфа на которую он допустил увлечь себя, и содрогнулся. Но скачка жеребца была до того неистова, деревья и неясные предметы ночного пейзажа так быстро мелькали, быстрота всего окружающего до того была необычайна, что и в нем самом ничто не могло остановиться. Видения и призраки следовали так смутно одно за другим, что даже не давали ему времени, сосредоточиться на печальных воспоминаниях. Мысли, подобны вихрю, неслись у него в голове. Вдали все еще был слышен рев охоты, и время от времени чудовищный ночной олень кричал в чаще леса. Туман понемногу рассеялся. Воздух внезапно стал теплее и мягче. Деревья переменили свой вид. Пробковые дубы, фисташки — и алепские сосны показались на утесах. Круглый белый месяц, окаймленный большим кольцом, зловеще светил кусты вереска. Между тем луна не должна была светить в эту ночь. Проносясь по склону дороги, Пекапен нагнулся и вырвал рукой горсть травы на откосе. При свете луны он разглядел растения и с горестью узнал севенский целительный язвенник, нитеобразную Веронику и обыкновенный Илан, безобразные листья которого оканчиваются когтями. Спустя полчаса ветер сделался еще теплее. Море стало показываться в разрывах высокого леса. Он еще раз нагнулся к откосу дороги и снова сорвал несколько растений, попавшихся ему под руку. На этот раз это был серебристый ракетник Сетта, Звездообразная Ницкая Немона, Тулонская Мальва, Гераниум Сангвиниум Нижних периней, который так легко узнать по его листьям с пятью зубцами, и Астрантия Майор, цветок, изображающий Солнце, сияющее через кольцо, как планета Сатурн. Пекапен увидел, что он с невероятной быстротой удаляется от Рейна. Он сделал более ста миль, между двумя пучками травы. Он проскакал через вугезы, пронесся через севенный и в это мгновение был в перенеях. «Лучше умереть», — подумал он и хотел уже броситься с лошади. Но в ту минуту, как он сделал движение, чтобы выбиться из седла, он почувствовал, как будто ноги его сжимаются железными руками. Он обернулся. Стремена захватили его и держали. Они были живые. Отдаленные крики, ржание и лай становились ужасны. Рок старого господина, руководившего охотой и на невероятном расстоянии, играл зловещие песни, и через длинные голубоватые ветви, клонившиеся под ветром, Пекопен различал собак, пересекающих вплавь полные воды, искрившиеся волшебным блеском. Несчастный рыцарь решил покориться. Он закрыл глаза и отдался воле своего коня. Один раз он открыл их. Раскаленный жар тропической ночи обжег ему лицо. Неясные рыканьи тигров и шакалов доносились до него. Он увидел развалины пагод, на верхушках которых важно и неподвижно расположились, вытянутые в нитку коршуны, совы и аисты. Деревья чудной формы принимали тысячу странных положений в глубине долин. Он узнал банан и баобаб. Странные голоса птиц и обезьян раздавались вокруг. Пекапен был в каком-то индийском лесу. Он опять закрыл глаза. Потом он еще раз открыл их. Через четверть часа дыхание экватора перешло в ледяной ветер. Холод был ужасен. Копыта лошади звенели по дороге. Макрицы и сатиры, как тени, сновали в тумане. Его окружали суровые горы и леса. На горизонте виднелись два или три утёса громадной величины. Вокруг них летали чайки и поворы. И сквозь ужасную чёрную растительность мелькали длинные белые волны, в которые падали с неба хлопья снега и которые вздымали к небу хлопья своей пены. Пекапен был недалеко от Нордкапа, среди лиственниц биармии. Еще через мгновение ночь сгустилась, и Пекапен уже более ничего не видел. Но он услышал невероятный гул и понял, что он несется мимо пучин Мальстрима, Тартара прошлого и центра морей. Что же это был за ужасный лес, расстилавшийся вокруг Всего света. Олень с шестнадцатью отростками появлялся время от времени, неутомимо бегущий и неутомимо преследуемый. Тени и звуки стремились вперемешку по его следам. Рок старого господина покрывал все, даже гул мальстримского водоворота. Вдруг жеребец резко остановился, прекратился лай собак и все затихло вокруг Пекапена. Несчастный рыцарь, уже час как закрывший свои глаза, внезапно их открыл. Перед ним возвышался фасад темного колоссального здания, освещенные окна которого, казалось, глядели в ночь. Этот фасад был черный, как маска, и живой, как лицо. Глава 12. Описание нечистого крова. Что это было за здание, трудно и рассказать. Дом солидный, как крепость. Крепость великолепная, как дворец. Дворец грозный, как тюрьма. Тюрьма молчаливая, как могила. Оттуда не было слышно никаких звуков, там не было видно ничьей тени. Вокруг этого сверхъестественного гигантского замка во все стороны простирался непроходимый лес. Небо было безлунным, и только несколько кроваво-красных звезд горело над головой. Конь остановился у подножия лестницы, примыкавшей к большой закрытой двери. Пекапен осмотрелся вокруг, и ему показалось, что на всем протяжении фасада у подножия других лестниц неподвижно стоят другие всадники, остановившиеся, как и он, в безмолвном ожидании. Пекапен вынул свой кинжал и собрался ощупать рукоятью мраморную балюстраду крыльца, когда рок старого охотника внезапно раздался вблизи замка, резкий и оглушительный, как полная бурь труба злого ангела. Этот рок, звук которого на глазах у всех сгибал деревья, пропел во мраке устрашающий победный клич. Едва он замолк, Двери замка раскрылись изнутри. Настеж, словно какой-то внутренний вихрь, свирепо распахнул их все в одно и то же время. Поток света хлынул наружу. Жеребец поднялся по ступеням крыльца, и Пекапен вступил в обширную, блистательно освещенную залу. Стены этой залы были покрыты обоими сюжетами из римской истории, в оправе из кипариса и слоновой кости. Сверху выступала галерея, полная цветов и деревьев, а в одном из углов, под круглым навесом, приготовлено было место для дам, мощеное агатом. Мозаичные плиты пола изображали Троянскую войну. В этой зале не было ни души, она была пустынна. Зловещий вид, яркий свет... И полное уединение. Конь шел, никем не гонимый, И шаг его звонко отдавался Помощенным плитам. Он медленно прошел первую залу И вступил во вторую, Столь же ярко освещенную, Огромную и такую же пустынную. Широкие рамы резного кедра Выступали по стенам этой комнаты, И в эти панно какой-то таинственный художник Вставил чудесные картины, инкрустированные перламутром и золотом. Тут изображены были битвы, охоты, пиры и фейерверки в роскошных замках, осаждаемых фавнами и дикарями. Бои на копьях и морские сражения всевозможных судов, в волнах океана, из бирюзы, изумрудов и сапфира, чудно передававших все оттенки морских вод. Внизу, под этими карнизами, фризы исполненные тончайшим резцом, изображали в бесконечном разнообразии их отношений четыре породы земных существ, олицетворяемых духами, великанами, людьми и карликами. И везде великаны унижали человека, который был меньше их и глупее карликов. Между тем, украшение потолка, казалось воздавали хвалу человеческому гению. Он весь был заставлен из медальонов с двумя повязками по сторонам, среди которых блестели, освещенные мрачным огнем и увенчанные короной Плутуса, портреты тех людей, что прославились на земле своими открытиями, полезными для мира, и которые по этому случаю зовутся благодетелями человеческого рода. Каждый из них был помещен там за свое изобретение. Арабус за врачебное искусство. Дедал за свои лабиринты, Песестрат за книги, Аристотель за библиотеки, Тюблкаин за наковальню, Архитас за военные машины, Ной за искусство навигации, Авраам за геометрию, Моисей за выдумку трубы, Амфиктион за разгадывание снов, Фридрих Барбаросса за соколиную охоту и сьер уроженец Леона, за квадратуру круга. По углам свода и по его навесам группировались, как главные созвездия этого неба человеческих светил, знаменитейшие лица. Флавий, изобретатель компаса, Христофор Колумб, открывший Америку. Ботаргюс, создатель кухонных соусов, Марс, сочинивший войну, Фауст, изобретатель книгопечатания, монах Шварц, придубывший порох, и папа пантиан придумавший кардиналов. Многие из этих знаменитых особ были неизвестны Пикапену по той простой причине, что их не было еще на свете в то время, к которому относится наш рассказ. Рыцарь пересек таким образом, сидя на своем коне, длинную анфиладу великолепных зал. В одной из них он заметил на восточной стене следующую надпись с золотыми буквами Кавы арабов, иначе говоря, кавы, есть ничто иное, как трава, растущая в изобилии в Турецкой империи и называемая в Индии чудодейственной травой, когда она приготовлена следующим образом. Возьмите пол унции этой травы, разотрите ее в порошок и настаивайте на одной пинте обыкновенной воды 3 или 4 часа. Потом кипятите ее до тех пор, пока она не выварится на одну треть. Пить ее надо понемногу, как бы втягивая в себя. Люди состоятельные подслащают ее сахаром, а для аромата кладут серой амбры. На противоположной, западной стене, блестела другая надпись. Греческий огонь производится и возбуждается в воде, посредством ивового угля, серы, соли, смолы, ладана и камфоры, которая горит даже и одна в воде без посторонней примеси и истребляет всякое вещество. В другой зале висел очень похожий портрет того слуги, что на пире Тримальхиона обходил стол кругом и пел тонким голосом название всех соусов, в которые входит «Росный ладан». Везде рукояти для факелов, люстры, свечи, жерандоли, огражденные огромными зеркалами из меди и стали, сверкали в роскошных и огромных покоях, где Пикапен не встретил ни одного живого существа и по которому двигался с суровым взглядом и смущенным духом, беспокойный, одинокий, потерянный, полный тех невыразимых и неясных мыслей, что наполняют голову мечтателя, среди мрака дремучих лесов. Наконец он достиг дверей из красноватого металла, над которыми круглилось золотое яблоко в листве из драгоценных камней. И на этом яблоке он прочел следующие строки. Адам придумал обед, Ева придумала десерт. Глава тринадцатая. Каков трактир, таков и стол. Пока он пытался понять смысл этой мрачной и вместе с тем ироничной надписи, дверь медленно открылась, конь вступил вперед, и Пекапен испытал то, что чувствует каждый внезапно переходящий с яркого солнца в темный погреб. Дверь за ним затворилась, и место, куда он вступил, оказалось до того темным, что в первую минуту ему пришло в голову, не ослеп ли он. На некотором расстоянии можно было только различить широкое и бледное пятно света. Мало-помалу глаза его, пораженные неестественным блеском первых покоев, через которые он только что проследовал, привыкли к мраку, и он начал различать, как в тумане, тысячи чудовищных столбов дивной вавилонской залы. Свет посреди этой залы, Принял формы, эти формы обрисовались, и через несколько мгновений рыцарь увидел выступивший из тени среди целого леса витых колонн большой стол, освещенный голубоватым светом канделябра о семи свечах, на концах которых трепетали и колебались семь язычков синеватого пламени. На конце этого стола, на троне зеленоватого золота, Сидел бронзовый живой великан. Это был нимрот По правую и по левую руку от него восседала на железных креслах целая толпа бледных и безмолвных гостей. Некоторые из них были в шапках мавританского покроя, другие блистали жемчужными уборами, не хуже самого короля Беснагара. Пекапен узнал между ними всех знаменитых охотников, оставивших след в истории, царя Митрабузана, тирана Маханидаса, римского консула Эмилия Барбула II, Роула, морского короля, Зуинтибольда, недостойного сына великого Арнольфа, короля Лурены, Хаганона, любимца Карла Французского, Герберта, графа Вермондуа, Вильгельма тет графа Пуатье, знаменитого родоначальника дома Ришенье-Вуазен, Папу Виталия, Фордульфа, аббата Сандест, оттельстана, короля Англии и Эгрольда короля Дании. По рода сидел облокотясь на руку великий Кир, основавший Персидскую империю за две тысячи лет до Рождества Христова. На его груди блестели его гербы, представлявшие, как известно, увенчанного золотыми лаврами серебряного льва на зеленом поле окаймленным золотыми зубцами, и восемь трелистников на серебряных стеблях на красном поле. Стол был накрыт по царскому этикету, и по четырем углам его восседали четыре знатные и знаменитые охотницы — королева Эмма, королева Агива, мать Людовика Дутермер, королева Герберга и Диана, имевшая в качестве богини замок и балдахин, как и все три королевы. Никто из них ничего не ел, и в глазах их не было взгляда. Широкое пустое место посреди скатерти, казалось, ожидало неизвестных яств, и на столе не было ничего, кроме кувшинов, блестевших множеством напитков самых разнообразных стран. Тут было пальмовое вино Индии, бенгальское рисовое вино, очищенная вода Суматры, японский арак, китайский памилис и турецкий пихмец Там и здесь, в богатых эмалированных кружках, пенилось то питье, что норвежцы зовут Вель, готы Буска, Коринфяни Во, славяне Оль, Дагмат и Бие, венгерцы Сер, богенцы Пиво, поляки Пиво и французы Бьер. Негры, похожие на демонов или демоны, в образе негров, окружали стол неподвижные и немые, с салфеткой под мышкой и с кувшином в руке. Каждый гость имел подле себя своего карлика. Возле Дианы был ее борзой пес. Пристально всматриваясь в самые туманные глубины этого необыкновенного места, пикопен разглядел среди безграничного простора этой залы, в тени колонн, бесчисленное множество зрителей, на конях, как и он, и в охотничьем платье. Они были тусклы, как тени, неподвижны, как статуи, Безмолвны, как призраки. Между теми, кто стоял ближе к нему, он узнал кавалеров, что сопровождали старого охотника в лесу потерянных шагов. И, как уже было сказано раньше, гости, слуги, все присутствующие, хранили зловещее молчание. Казалось, скорее станут падать могильные камни, чем один вздох нарушит неподвижность этой толпы. Ледяной холод... Царствовал в этом мраке, и Покопен оледенел до мозга костей, а между тем пот струился по всему его телу. Вдруг раздалось тявканье, сначала отдаленное, потом яростное, веселое и дикое. Рог старого охотника присоединился к нему внезапно и начал исполнять с триумфальным блеском чудный клич победы, совершенно необыкновенный и вполне новый. Найденный много столетий спустя Роландом Де Латер в ночном вдохновении и стоивший этому великому музыканту 6 апреля 1574 года великой чести посвящение папы И XIII в рыцари Святого Петра с золотой шпорой де нумеро партисипантиум. При этих звуках нимрод поднял голову, аббат Фардульф наполовину обернулся, а Кир, опиравшийся на правый локоть, облокотился теперь на левый. Глава 14. Новая манера падать с лошади. Лай собак и звуки рога приближались. Большие двери, противоположные тем, откуда вошел Пикапен, открылись в обе стороны, и рыцарь увидел длинную темную галерею, по которой шествовали двести слуг с факелами, поддерживая плечами огромное золотое блюдо, на котором покоился среди обильного соуса олень с шестнадцатью отростками на рогах и жареный, черноватый и еще дымящийся. Впереди слуг с красными как угли факелами выступал старый господин верхом на татарском коне, покрытом пеной с буйволовым рогом в руке. Но он не трубил больше. Он улыбался со светской любезностью среди неслыханного рева собак, которые следовали за оленем все время под началом псаря. В ту минуту, как этот кортеж выступил из галереи и вступил в залу, факел и слуг приняли синий цвет, и собаки внезапно замолкли. Эти страшные доги с львиной пастью и рыкающие, как тигры, двигались по следам своего хозяина медленными шагами с опущенной головой, с хвостом поджатым между ног, трепещущие в глубочайшем ужасе и с просящими взорами, устремленными по направлению стола, где выседали чудесные гости, по-прежнему бледные, равнодушные и неподвижные, как мраморные маски. Приблизившись к ним, Старик заглянул в лица зловещих собутыльников и захохотал во все горло. — Омбрес и мугерес, и вы, воссастрасбелли сеньоры, доме доминая, амигос миос, как живете, можете? — Ты поздно приходишь, — сказал бронзовый человек. — А это потому, что у меня был один приятель, которому я хотел показать охоту, — ответил старик. «Да», — возразил Немрот, — «но смотри!» И, протянув большой палец правой руки через бронзовое плечо, он указал в глубину залы. Взгляд Пекапена невольно следил за рукой великана, и он увидел вдали на темных стенах смутно белевшие стрелы свода, обозначавшие окна, слегка тронутые первыми лучами рассвета. «В таком случае», — сказал охотник, — Надо торопиться. И по знаку, который он им сделал, двести факельщиков с помощью негров принялись размещать оленя на столе у основания канделябра с семью свечами. Тогда Пикапен вонзил шпоры в бока своему коню, который послушался его по какой-то странной случайности, а может быть и потому, что приближался день, отнимающий силу колдовства. Он пустил жеребца между рядами слуг и столом, поднялся на стременах, вынул меч, пристально глянул в лицо грозных собеседников и крикнул громким голосом. «Во имя Бога! Кто бы вы ни были призраки, злые духи, привидения и тени, цари или демоны! Я не позволю вам сделать ни шага, иначе клянусь смертью и призываю Господа на помощь. Я покажу вам всем, даже и тебе, бронзовый человек» что значит тяжесть железного башмака живого рыцаря на голове выходца с того света я здесь в вертепе привидений, но я буду действовать по своему и совершу настоящие и ужасные дела а ты солгавший мне старый негодяй дующий в трубу силой юноши из бешенством дикого быка защищайся или клянусь обедней я распорю тебя брюха До самого нутра, будь ты сам царь Плутон, Собственной особой. — Ага, вот и вы, мой милый, — сказал старик, — вот и прекрасно вы поужинаете вместе с нами. Улыбка, сопровождавшая это любезное приглашение, Еще пуще взбесила Покопена. — Берегись, старый Плут. Ты не сдержал своего обещания, ты обманул меня? хи -йо! Дождись конца, ничего ты вперед не знаешь Защищайся, говорю тебе Уай, приятель, вы странно принимаете события Отдай мне бульдур, ты мне ее обещал Кто вам сказал, что я вам ее не отдам? Но только что вы с ней станете делать, когда вы ее увидите Она моя невеста, ты прекрасно это знаешь, презренный Я женюсь на ней И очень вероятно, в скором времени из этого выйдет еще одна несчастная пара — ответил старый охотник, покачивая головой. — Да мне-то, в конце концов, какое до этого дело? Так уж видно полагается на свете. Скверный пример дан самцам и самкам этого мира, самкой и самцом, что там, наверху. Солнцем и луной, которые представляют довольно неудачную пару, потому что никогда вместе не бывают. — Эй, прекрати насмешки! — закричал рыцарь. Или я уничтожу и тебя, и всех этих чертей, чертовок, и очищу ваш вертеп?» Старик ответил грубым смехом. «Очищай, приятель! Вот тебе и рецепт! Александрийский лист, ревень и псомская соль. Лист прочищает желудок, ревень — кишки, а соль промывает внутренности». Взбешенный Пекапен бросился на него с поднятым мечом. Но при первом движении вперед конь его задрожал, пошатнулся и стал оседать. Пекапе наглянулся. Холодный и бледный луч утреннего света проник в залу и скользнул по голубоватым плитам. Кроме старого охотника, все еще неподвижного и улыбающегося, все остальные лица начали тускнеть, свечи и факелы угасали. Глаза призраков, оживившиеся на мгновение во время неожиданный выход Пекапена, больше уже ничего не видели, и сквозь гигантское туловище великана немродо, как сквозь стеклянный сосуд, Пекапен различил ясно столбы в глубине зала. Конь его остановился неосязаем и медленно таял под ним. Ноги Пекапена почти уже касались земли. Вдруг пропел петух Что-то зловещее было в этом звуке, металлическом, дрожащем, пронизавшим слух пекопена, как лезвие стали. В то же время пробежал свежий ветер, его лошадь растаяла под ним, он пошатнулся и чуть не упал. Когда он выпрямился и оглянулся, все уже исчезло. Рыцарь был один, на ногах, с мечом в руке посреди врага, поросшего вереском, В нескольких шагах от ручья, который пенился меж утесами, у ворот старого замка. День загорался. Он поднял глаза и испустил радостный крик. «Этот замок! Это был Фалькенбург!» Глава пятнадцатая. «Выбирайте!» Петух пропел во второй раз. Голос его раздавался с птичьего двора замка. Этот петух, пение которого только что разрушило, вокруг Пекапена дворец, полный ночных видений, в эту самую ночь, быть может, клевал крошки, падавшие каждый вечер из благословенных рук Больдур. О могущество любви! Великодушные силы души, горячее сияние благородных страстей и прекрасных годов юности! Как только Пекапен увидел в своей нежно любимой башне, так свежий и блистательный образ невесты предстал перед ним, наполнил его душу светом и рассеял, как дым, все былые невзгоды, посольства, королей, путешествий, призраки и ужасную пропасть видений, из которой он только что вышел. И уже, наверное, не таким, с высоко поднятой головой и горящим взглядом, коронованный священник о котором говорится в спекулюм-хисториале, выбрался из среды привидений после посещения мрачного и роскошного чертога бронзового дракона. Но раз эта грозная фигура встала перед глазами пишущего эти строки, воспользуемся случаем, чтобы послать ей проклятие и заклеймить здесь этого фальшивого и лицемерного мудреца, обернувшегося одной своей стороной, к свету а другой стороной углубившегося во мрак и бывшего в одно и то же время папой сильвестром вторым для бога и колдуном гербертом для сатаны когда дело идет о предателях и лицемерах ненависть к ним наш долг всякий парижанин обязан мимоходом бросить камнем в перекеля клерка всякий испанец в графа брюльена Всякий христианин в Иуду, всякий человек в Сатану. Во всяком случае, не будем забывать, что Бог бессменно полагает день подле ночи, добро подле зла, ангела против демона. Суровый урок проведения вытекает из этой вечной и высокой антитезы. Господь говорит нам непрестанно «Выбирайте». В одиннадцатом веке рядом с попом-каббалистом он поместил чистого и мудрого Эмультуса. Колдун стал папой, святой мудрец стал врачом. И таким образом люди могли видеть под одним небом, среди одних и тех же событий и в одну и ту же эпоху, белоснежную мудрость в черном одеянии и черную мудрость в белоснежном одеянии. Пикапен вложил меч в ножны и пошел крупными шагами к замку, окна которого, уже оживленные солнечным лучом, отвечали, казалось, улыбкой смеющемуся рассвету. Когда он подходил к мосту, от которого теперь осталась одна только арка, он услышал за собой голос, говоривший «Ну, рыцарь Соннека, не сдержал я своего слова!» Глава 16. Можно ли признать того, кого мы совсем не знаем? Он обернулся. Два человека стояли среди вереска. Один из них был никто иной, как псарь в маске. И Пекепен при виде его содрогнулся. Он держал под мышкой большой красный портфель. Другой — маленький старичок, хромой, горбатый и безобразный. Это он говорил с Пекапеном, и Пекапен старался припомнить, где он его видел. «Ты не узнал меня, сударь?» — спросил горбатый. «Узнал», — сказал Пекапен. «Ну вот то-то же. Вы невольник с берегов Красного моря». «Я охотник из леса потерянных шагов», — ответил маленький человек. Это был черт. «Клянусь счастью, возразил Пекапен. Будьте чем вам угодно, но так как все-таки вы издержали ваше обещание, так как я в Фалькенбурге, и так как сейчас я увижу Бульдур, я ваш покорный слуга, милостивый государь, и приношу вам искреннюю мою благодарность от всего моего сердца. А сегодня ночью ты меня обвинял. Что я тебе сделал? Вы мне сказали, подожди конца. Ну, в том-то и дело. А теперь ты благодаришь меня. А я все-таки скажу, подожди, конца. Ты чересчур спешил обвинять меня. Теперь ты, может быть, слишком торопишься меня благодарить. Говоря таким образом, маленький хромоножка имел необъяснимый вид. Черт есть олицетворение иронии. Пекапен затрепетал. — Что вы хотите этим сказать? Дьявол указал ему на псаря. — Узнаешь ты этого человека? «Да? Ты его знаешь?» «Нет». Охотник снял маску. Это был Эрилангус. Пекапен содрогнулся. Черт продолжал. «Пекапен, ты был моим кредитором. Я был у тебя в долгу за две вещи — за этот горб и за эту хромую ногу. Но я великодушный должник». Я отыскал твоего старого слугу Эрелангуса, чтобы узнать, каковы твои пристрастия. Он сказал мне, что ты очень любишь охоту. Тогда я подумал, досадно, если этот прекрасный охотник не увидит нашей черной охоты. С закатом солнца я встретил тебя на поляне. Это было в лесу потерянных шагов. Я поспел как раз вовремя. Карлик Рулон собирался взять тебя к себе... И я использовал тебя в своих интересах. Вот и все. Пекапен продолжал непроизвольно дрожать. «Если бы на тебе не было талисмана, — прибавил черт, — я бы тебя припрятал. Но пусть все идет своим чередом, и месть может быть приготовлена под разными соусами». «Что ты хочешь, наконец, сказать, сатана?» — с усилием проговорил Пекапен. Но дьявол продолжал. Чтобы наградить Эрелангуса за его указание, я сделал его своим секретарем. Он получит хороший заработок. — Гадкий шут! Объяснишь ли ты мне, наконец, что все это значит? — повторил Пекапен. — Что я тебе обещал? — Что после этой ночи, проведенной с тобой на охоте, на восходе солнца ты доставишь меня в Фолькенбург? — Ну что же, так оно и есть. — Скажи мне, демон, Бульдур умерла? — Нет. — Она вышла замуж? «Нет. Она пошла в монастырь?» «Нет. Она разлюбила меня. Любит все так же?» «В таком случае, если ты говоришь правду, — вскричал Пекопен, вздыхая так, как будто у него гора с плеч свалилась, — кто бы ты ни был и что бы ни произошло еще, я благодарю тебя еще раз!» «И прекрасно! — сказал черт. — Ты доволен?» И я тоже. Сказав это, он схватил Эрелангуса в охапку, несмотря на то, что сам он был мал, а Эрелангус высок. Потом, заведя свою искалеченную ногу за другую, здоровую, и приподнявшись на цыпочках, он сделал пируэт, и Пекапен увидел, как он ушел в землю, словно бурав, и пропал в одно мгновение. В том месте, где он провалился, из земли выскочило хорошенькое фиолетовое пламя, С зелеными искрами, которые подскакивая и подпрыгивая долетела до леса, где на некоторое время остановилась, точно застряла между деревьями и окрасила ветви в тысячи блестящих красок точно так, как яркая радуга, когда она пронижит древесные чащи. Глава семнадцатая. Мелкие подробности входных дверей. Пекопен пожал плечами. «Бульдур жива, Бульдур свободна, — думал он, — и Бульдур любит меня. Чего же мне бояться? Вчера вечером, как раз перед тем, как встретить этого дьявола, я считал, что прошло ровно пять лет с тех пор, как я ее покинул. Теперь, значит, прошло пять лет и один день. Она стала еще прелестнее прежнего. Женщина ведь это прекрасный пол, а двадцать лет — это прекрасный возраст в те времена прочных привязанностей, пятилетняя верность никого бы не удивила. Рассуждая таким образом сам с собою, он приближался к замку и с радостью признавал каждый выступ его ворот, каждый зубец его решеток, каждый гвоздь подъемного моста. Он чувствовал себя счастливым и желанным гостем. Приют, где протекло наше детство, как радостное лицо любимой матери. Проходя через мост, он заметил у третьего свода великолепный дуб, верхушка которого возвышалась над парапетом. Вот странно, — подумал он, — здесь прежде не было дерева. Потом он вспомнил, как за две или за три недели перед тем, как встретить на охоте фальцграфа Палатина, он играл с бальдур в костяшке и в желуди, облокотившись на парапет моста, и что именно на этом месте он тогда уронил в ров один желудь. — Черт возьми, — подумал он, — из желудя за пять лет вырос дуб. Вот хорошая земля. Четыре птицы на ветвях этого дуба взахлеб щебетали. Это были Сойка, Дрозд, Сорока и Ворон. Пекапен почти не обратил на них внимания так же, как и на голубя, ворковавшего на голубятни, и на курицу, квохчущую на птичьем дворе. Он думал только о Бульдур и торопился. Солнце уже взошло на горизонте, и привратники только что опустили подъемный мост. В ту минуту, как Пекапен прошел в ворота, он услышал откуда-то громкий продолжительный взрыв смеха. Он обернулся и посмотрел во все стороны, но кругом не было ни души. Это черт хохотал в своей норе. Под сводами помещался большой бассейн, превращенный в зеркало, окружавший его тенью и отражением разных предметов. Рыцарь подошел и наклонился над ним. После приключений бесконечного путешествия, оставившего на нем какие-то лохмотья вместо платья, и после треволнений этой ночи, проведенной на бесовской охоте, он сам боялся взглянуть на себя. Ему казалось, что вид его теперь должен быть ужасен. Ничуть не бывало. Было ли то делом талисмана султанша или и последствием того эликсира, которым угостил его дьявол, только теперь он стал еще красивее, еще свежее, еще моложе и еще бодрее на вид. Но что изумило его более всего, так это то, что на нем было прекрасное и совершенно новое платье. События так перепутались у него в голове, что он не мог даже вспомнить, когда именно его так роскошно нарядили. Но он был невыразимо хорош в таком виде, в своем царском наряде и с лицом светлым, как лицо доброго гения. Пока он любовался на себя, вполне довольный своим видом, он услышал второй взрыв смеха, еще веселее еще и еще продолжительнее первого. Он снова обернулся, но кругом по-прежнему не было ни души. Это хохотал черт. Он прошел через главный двор. Люди, стоявшие на страже, перегнулись через зубчатые стены. Ни один не признал его, и он не признал никого из них. Служанки в коротеньких юбках, полоскавшие белье у чанов с водой, обернулись. Но ни одна его не узнала. И он не узнал ни одной из них. И все-таки никто не остановил его. Все любовались его прекрасным обликом. Благородная наружность указывает на благородное происхождение. Он хорошо помнил свою дорогу и отправился прямо к маленькой башне-лестнице, которая вела в комнату бульдур. Проходя через двор, он заметил, что фасады замка потемнели и потрескались, а плющ, украшавший северные стены, невероятно разросся. И виноградные лозы на южной стене как-то необыкновенно погустели. Но любящее сердце Не смутишь черными пятнами на камнях или переменой в растительности родного пепелища. Достигнув башенки, он с некоторым трудом разыскал дверь. Свод этой лестницы был винтообразный и имел вид круглой висячей башни. Как раз перед отъездом Пекапена отец Бульдур позаботился обновить все это прекрасным белым Гейдельбергским пищядиком, так что вход в башню по соображениям Пекапена Был отстроен всего только пять лет назад. Но теперь он сильно почернел, потрескался и зарос травой. А под навесом его приютились три или четыре гнездышка ласточек. Но любящее сердце не смутишь какими-нибудь ласточкиными гнездами. Если бы молния имела обыкновение бегать по лестницам, я бы сравнил с ней пикапены. «В одно мгновение!» Он взлетел на пятый этаж и очутился у двери, ведущей в уголок бульду. Эта дверь, по крайней мере, не почернела и не изменилась. Она была такая же чистенькая, веселенькая, без малейшего пятнышка, со всеми металлическими украшениями, блестящими, как серебро, со своей деревянной резьбой, светлой, как взоры прекрасной девушки. И сейчас можно было видеть, что это все та же самая девичья дверь которую молодая владычица замка не забывает мыть каждое утро руками своих верных прислужниц. Ключ торчал в замке, словно бульдур ждала Пекапена. Ему оставалось только взяться рукой за этот ключ и войти. Он остановился. Он задыхался от радости, нежности и счастья и немножко от того, что пробежал пять этажей. Пламенные розовые пятна, Плыли у него перед глазами, и ему казалось, что они освежают ему лоб. В голове у него шумело, кровь билась в висках. Через минуту, когда он немного успокоился и отдышался, он стал прислушиваться. Как выразить умиление этого бедного, истосковавшегося сердца, опьяненного любовью? За дверью в комнате он услышал тихий и ровный... Шелест прялки. Глава восемнадцатая. Суровые духи покажут нам самую дерзкую из всех метафор. Впрочем, очень может быть, что это была не прялка Бульдур. Может быть, это и которое-нибудь из ее женщин, так как рядом с ее комнатой помещалась молельня, где она проводила иногда целые дни. Пряла она много но молилась еще больше. Пекапен все это помнил и все-таки продолжал с восхищением прислушиваться к шуму колеса. Это была одна из маленьких глупостей, способных утешать любящего человека, в особенности, если этот человек одарен возвышенным умом и не менее возвышенным сердцем. Минуты, подобные той, которую переживал Пекапен, полны благоговейного восторга, заставляющего нас медлить и пылкого нетерпения увлекающего нас вперед. Равновесие длится лишь несколько мгновений, затем нетерпение пересиливает. Трепещущий Пекапен положил, наконец, руку на ключ, повернул его в замке. Дверь открылась. Он вошел. — Ага, — подумал он, — вот я и ошибся. Это не Бальдур пряла. И действительно, в комнате кто-то был. Но это была старая женщина. Мало сказать старая женщина, это была старая фея, потому что одни только феи достигают такого баснословного возраста и такой столетней дряхлости, как это дуэнья, которой на вид и в действительности было более ста лет. Представьте себе, если можете, несчастное маленькое существо, человеческое или сверхъестественное, сгорбленное, скрюченное, разбитые, побуревшие, ржавые, опустившиеся, нахмуренные, сморщенные, изможденные, с белыми бровями и волосами, с черными губами и зубами, костлявые, лысые, землистые, трясущиеся и отталкивающие. И если вы хотите иметь полное представление об этом лице, из тысячами морщин, сходящих к рту, как сходятся к ступицам спицы у колес. «Вообразите себе, что вы видите живой, беспощадную метафору древних латинин». Это почтенное и ужасное существо помещалось у окна, с глазами опущенными на прялку и с веретеном в руке в виде парки. Достойная дама была, по-видимому, очень глуха, так как она даже не пошевельнулась на шум двери, отворившейся при входе Пекапена. Между тем рыцарь снял свой берет и свою перевязь, как это полагается в присутствии особ столь преклонного возраста, и сказал, сделав шаг вперед: «Госпожа Дуэнья, где Бульдур?» Столетняя дама подняла глаза, выпустила из рук свою пряжу, затрепетала всеми членами, слабо вскрикнула, наполовину поднялась со стула. Протянула к Пекопену свои длинные скелетообразные руки, Остановила на нем призрачный взор И проговорила, наконец, слабым и глухим голосом, Выходившим, казалось, из гробницы. — О, Боже! Рыцарь Пекопен! Чего вам нужно? Вы желаете молитв за упокой души вашей? О, Господи, Создатель! Рыцарь Пекопен! «Ведь вы уже умерли, а это только беспокойная тень ваша вернулась сюда!» «Клянусь всемогущим богом, моя госпожа!» — отвечал Пекапен, смеясь и говоря как можно громче, специально, чтобы Бульдур могла его услышать, если она была в своей молельне, но вместе с тем, немного пораженный тем, что эта Дуэнья знала его имя. «Клянусь богом, я жив!» «И это не тень моя возвратилась сюда!» Это я сам, с вашего позволения, я, Пекопен, здоровое привидение из мяса и костей. И молитв мне не нужно вовсе, мне нужен только поцелуй моей невесты, моей бульдур, которую я люблю более чем когда-нибудь. Вы слышите, моя почтенная дама? В ту же минуту, как он замолчал, старуха бросилась ему на шею. То была бульдур. Увы, ночь бесовской охоты продолжалась сто лет бульдур была жива благодарение богу или сатане но в то время как Пекапен, юный и прекрасный как никогда быть может нашел и увидел ее снова бедной девушке было сто двадцать лет и один день глава девятнадцатая. прекрасные и мудрые речи Четырех двуногих философов, украшенных перьями. Обезумевший Пекапен обратился в бегство. Он бросился с лестницы, пробежал двор, откинул дверь, перебрался через мост, вскарабкался на откос, перескочил ров, перепрыгнул поток, продрался через кустарники, взобрался на гору и скрылся в лесу. Он бежал весь день в смятении, в отчаянии, растерянный и безумный. Он продолжал любить Больдур, но этот призрак наводил на него ужас. Он не мог привести в порядок ни мысли, ни чувства, ни воспоминания. Был уже вечер, когда он подошел к башням родного замка. Он разорвал свои роскошные одежды, эту горькую насмешку дьявола, и бросил их в глубокий поток соннека. Потом он стал рвать на себе волосы и вдруг заметил, что держит в руке корсть совершенно седых волос. В ту же минуту внезапно он почувствовал, как задрожали у него колени. Он весь согнулся и вынужден был прислониться к дереву, чтобы не упасть. Руки его покрылись морщинами. В своем безумном отчаянии, не сознавая того, что делает, он сорвал талисман, висевший у него на шее, разорвал цепь, и бросил все это в поток вместе со своей одеждой. И в ту же минуту сбылись предсказания черной невольницы Султанши. В одно мгновение он состарился на сто лет. Утром он потерял свою любовь, вечером он потерял свою молодость. И снова в третий раз уже в течение этого рокового дня кто-то громко рассмеялся у него за спиной. Он обернулся. Кругом ни души, это опять хохотал дьявол в своей норе. Что оставалось ему делать после такого кончательного падения? Он поднял с земли длинную палку, забытую каким-нибудь дровосеком, и, опираясь на нее, побрел с великим трудом к своему замку, который, по счастью, находился совсем близко. Подходя к нему, Он увидел в последних лучах догорающей зари Сойку, Дрозда, Сороку и Ворона, Сидевших на крыше ворот между флюгерами И, казалось, поджидавших его. Он услышал кудахтанье курицы, Которой не было, однако, видно, И которая повторяла «пекапен, пекапен», И услышал еще воркование голубя, Который тоже где-то скрывался и повторял «бульдур, бульдур, бульдур». Тогда он вспомнил сон, который снился ему в бакара, И слова, с которыми обратился к нему, увы, сто пять лет тому назад, старик, укладывавший дрова вдоль стены. Господин, на молодой слух дрост свищет, сойка кричит, сорока стрекочет, ворон каркает, голубь воркует, курица квохчет. На старый слух птицы говорят. И вот он стал прислушиваться и услыхал тогда следующий разговор. Дрозд. Наш прекрасный охотник вернулся в свой дом. Сойка. Уезжал на денек, да ошибся числом. Ворон. Вел охоту на птиц, воевал и с орлом. Сорока. Лучше было бы остаться с любовью вдвоем. Курица. Пекапэ, пекапэ. Голубь. Бульдур. Bolto Bolto